Но, несмотря на напускное равнодушие, Майкл был задет. Он знал, что его жене нравится коллекционировать знаменитостей, что она порхает и своими чарами старается привлечь нужных ей людей. Раньше он только снисходительно ей удивлялся, но сейчас почувствовал в этом нечто большее, чем невинную забаву. Быстрота, с которой загоралась и гасла ее улыбка, Словно подстриженными волосами был скрыт выключатель. Живые повороты прелестной открытой шеи. Искусно или недостаточно искусно скрыта игра красивых глаз. Томность и дрожание белых век. Выразительные руки, которыми она легко и изящно лепила себе карьеру. От всего этого Майклу вдруг стало больно. Правда, она это делает для него и для Кита, Говорят, француженки помогают своим мужьям делать карьеру. В ней есть французская кровь. А может быть, это стремление к идеалу, желание иметь все самое лучшее и быть лучше тех, кто ее окружает? Так размышлял Майкл. Но в среду вечером он тревожно всматривался в лица гостей, стараясь поймать иронические взгляды. Сом следовал иному методу. У него в сознании все решалось проще, чем у человека, который критикует днем, а ночью обнимает. Он не видел оснований, почему Флер не собирать у себя аристократов, либо лейбористских членов палаты, художников, послов, всяких молодых идиотов и даже писателей, если эти люди ее интересуют. Он несколько наивно рассуждал, что чем выше они стоят, тем меньше шансов впутаться из-за них в какую-нибудь неприятную историю. И, пожалуй, денег взаймы они не попросят. Его дочь не хуже, если не лучше всех этих людей. Он был глубоко оскорблен тем, что кто-то считает, будто она всеми силами старается привлечь их к себе. Нет, не она за ними охотится, а они за ней. Он стоял у стены, под картиной Фрагонара, которую он подарил Флёр, седой, с аккуратно подстриженными волосами и энергичным подбородком. Он обводил глазами комнату, ни на ком не задерживаясь взглядом, как человек, который видел в жизни много, но интересного нашел мало. Его можно было принять за какого-нибудь... Посланника. Перед ним, повернувшись к нему спиной, остановилась молодая женщина с короткими золотисто-рыжими волосами. Она разговаривала с глуповатым на вид человеком, который все время потирал руки. Сомсу слышно было каждое слово.